идет о пожаре Рима. Они были уличены не столько в поджоге, сколько в ненависти к роду человеческому. Цитирую по памяти и поэтому не совсем точно. Так вот думали и писали о крестьянах утонченнейшие, умнейшие светлейшие умы человечества. И уже через много лет после казни Иисуса на Пилат так не думал. Он знал, этот бродячий проповедник Риму очень нужен, его слушают, ему верят, за ним идут. Он способен создать новую космополитическую религию, приемлемую для власти. Ошибся он или нет, и до сих пор неясно мнение об этом разошлись резко. Так вот, вторая причина, но была еще и третья. Какого дьявола они его пугают и шантажируют? Почему он должен исполнять роль синагогального палача? У них отнята право меча. Так вот они хотят снести неугодную им голову его руками, руками римского патриция. Да иди они к Вельзевулу, а сколько они ему гадили. Работы по строительству водопровода и то сорвали. Они ведь свиньи, им чистая вода ни к чему, они и в луже прополоскаются, а он им хотел провести иорданскую воду. Не дали? Подумать, изображение Цезаря! Боевые римские знамена и то не позволили внести в Иерусалим, не позволили, и все!» Даже щиты пришлось убрать из этого дворца, на них, видите ли, портрет императора, и все им сходит с рук. И он же, оказывается, виноват. Не сумел к ним подойти, да кто они такие? Рабы, грязные восточные собаки, лжецы и предатели. И вот он, сама персона императора. Первый человек страны должен по их приказу и показу казнить этого несчастного только потому, что он нужен ему, Пилату, и именно за это ненавистен им, и ничего не поделаешь, придется. Ах, если бы он был хотя бы Галлеоном, знаете, кто это? Родной брат Сенеки, проконсула Хайи. Его резиденция была в Каринфе, и вот что там однажды случилось. Это место я наизусть помню. Напали иудеи единодушно на Павла и привели его перед судилищем, говоря, что он учит чтить Бога не по закону. Слышите? Совсем как в истории с Христом. Но то был Галион, И вот чем это окончилось. Когда же Павел хотел говорить, Галион сказал «Иудеи». Если бы была обида или злой умысел, то я бы слушал вас. Но когда идет спор об учении, об именах и законе вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьей в этом, и прогнал их от судилища. И все эллины, схватив ябедника, начальника синагоги, били его перед судилищем, а Голен не препятствовал. Великолепная сцена! И великолепной патриции, разбирайтесь сами. Ну, вот так сказать Пилат не мог, не посмел просто. Палестина была не Греция, и Иерусалим не Коринф, многоколонный, а он не Галион, а попросту Понтий Пилат. Хомоновус. novus. И поэтому, когда он услышал, это страшное, если ты отпустишь его, ты не друг Кесаря, он сдался, вымыл руки и казнил. Вот как мы с вами. Дорогой мой друг, отец Андрей схватил Корнилова за плечо, вот вы говорите, они вас вызвали и забрали у вас мою рукопись. Потому, мол, забрали, говорите вы, что они хотят они меня распинать. Значит, вы там с теми же пилатами говорили? С теми же несчастными пилатами, от которых ровно ничего не зависит? с убийцами и резниками во имя чужого Бога, с бедным Иудой, которого и простить даже невозможно, потому что не за что, ибо не они все виноваты, а те ничтожества, что сидят за семью стенами и шлют им шифровки «Схвати, суди, казни!» «Ох!» — сказал Корнилов, Морщис от дурноты извиняющий боли в висках, а ком это вы,